Глава 20. Трансляция остановилась. Изображение замерцало, покрылось искажениями помех. Из увиденного разговора следовал единственный вывод. Конечной целью проекта было создание так называемой Авроры, искусственного онтоприона, полностью контролируемого людьми. Судя по словам Сонмра, он обладал точно такими же ключевыми свойствами, что и онтоприон Стиллара, то есть дарил техническое бессмертие и позволяло оперировать азур. Но при этом не имел минусов ши. Мог быть имплантирован любому человеку, не убивая, и самое главное, был потенциально воспроизводим. Что и говорить, возможности открывались грандиозные, ведь с помощью Авроры можно было создать настоящую армию бессмертных, вообще без всякого ядра стелара. Да, для этого требовалась живая материя, и судя по всему, в больших количествах. Но ведь именно здесь в единственном месте на земле её и производили. Стала понятна гениальность Сумрака в деле изучения ксеноциты и создания Умбры. При подобной базе для него эта задача оказалась вполне решаемой. Я задумался, какую роль во всём этом играл Прометей, ведь мой предшественник знал Сумрака, отправился вместе с ним на Чёрную Луну. Олочалась, что Кляйнер, Элизабет и изобретатель Авроры были изначальными эмками, оживлёнными синей птицей. при сибирском инциденте как гранд-координатор. Вероятно, они погибли вместе с стаинственным центром во время импакта, а Сумрак каким-то образом уцелел. И ещё один факт. У него кто-то был в экспериментальной группе, из которой вышел Прометей. Молнии пришла догадка. Аврора. Но, конечно же, тоже рыжеволосая с говорящим именем, знаменитая помощница Сумрака и одновременно эмитсар звезды. Он её обучил. Отсюда и знания, и альфа-доступ на объекты Авроры. Учёный не побоялся отдать на заклание инкарнации сестру, племянницу или дочь. Нужно поднять архив, посмотреть, какие у него имелись родственники. Интересно, как давно состоялся увиденный разговор? Создали ли рабочий прототип онтоприона Авроры до начала импакта? Логика подсказывала, что нет, ведь даже к овчеге колонизаторы, которые упоминала Элизабет, не успели покинуть мир кольцо. «Грей, данные фрагментированы, нуждаются в очистке и дешифровке. Необходимо время. Мы закончили поглощение сути Прайма». Я очнулся, рывком возвращаясь в собственное тело. И мгновенно ослеп, находясь в плотном светящемся средоточии А-энергии. Она обжигала, окружала со всех сторон, заглушала восприятие. Замерцал сигнал в окс-сети. Во внутреннее ухо ворвались отзвуки чужих голосов. Но слабые, далёкие… доносящейся как будто из-под воды. Я узнал резкие команды сталкера, яростное проклятие и йотун, отрывистые реплики Алисы. Инки, искали меня. Астрафатида, что это за хрень? Осторожнее, она повсюду. Грей, грей, отзовись. Грей, я вышла на связь и указала наши координаты. Они уже на подходе. Хорошо, что Когитор взяла на себя переговоры, потому что я ощущал обжигающую боль в каждой клеточке тела. На экране трансформации носитель слабо мерцал, окружённый багровым ореолом. Неизвестный вид азур воздействия. Я попытался освободиться, и не смог. Плотная, почти материальная субстанция держала крепко, как сжатый кулак великана. Что это? Почему я не могу двигаться? Мы находимся внутри остаточной трансформации живой материи. Грубо говоря, в остатках тела прайма, очень высокая концентрация брахмачастиц. Вообще-то они должны были уже нас убить. Но доспех минимизирует вредное воздействие. Немедленно активирую десницу для поглощения. Я послушался, и в следующую секунду Азур и живая материя хлынули в перчатку Прометея полноводной рекой. Мику подхватила и выделила в череде сообщений золотую искорку, обращая моё внимание, что среди прочего получен геном Прайма. Ранг золотой, смешанный. Кровь Брахмы. Ваши биологические ткани и жидкости изменяются под действием Брахма частиц. Они обеспечат невероятную устойчивость организма к большинству воздействий, включая кинетическое, лучевое, азурическое и прочее, а также почти мгновенное восстановление повреждённых тканей или утраченных частей тела. В качестве побочного эффекта возможно изменение азур-нимба. Пассивная способность. Требуется: Эволюция 4, Источник 20, Перестройка тканей 20, Нейроядро, Контроль Прайма. Вы получаете способность разделять своё сознание между множеством независимых объектов. одновременно контролирую их все. Количество объектов зависит от мощности источника и уровня развития мозга. Активная способность: требуется. Эволюция 4, перестройка мозга 10, усиление источника 10, неокортекс 10, нейроядро. Метаморфоза Брахмы. Биологические ткани полностью замещаются брахмой материей. Вы можете изменять свой носитель произвольным образом с помощью пары физического интерфейса. Доступна трансформация в любую материальную или энергетическую форму. при условии совпадения объёма вещества, наличия брахмаслепка и необходимого запаса энергии. Имплантация этого генома уничтожает текущий носитель и необратимо изменяет аниму. Активная способность. Требуется эволюция 5 нейроматрица. Внимание. Для успешной имплантации генома необходим запас нейтральных брахмачастиц равной или большей массе тела носителя. Мику отчаянно взъерошила свою шевелюру обеими руками, чего я не замечал за неё никогда. Она была явно задачена и даже не знала, что посоветовать. Зато я знал. Подходило лишь кровь Брахмы. Контроль требует апгрейда мозга, доступного только техноманту продвинутых эволюций. Возможно, что-то подобное использовал Прометей для создания эфемеров. А метаморфоза при поещении дьявольском могуществе, ведь оно по сути дарило полную неуязвимость, бессмертие и любую трансформацию носителя, лишало биологического носителя Стать таким, как Прайм, хоть и в меньших масштабах, означало полностью утратить человеческую суть. И ещё одно. Прежде чем думать об имплантации новых модификаций, в первую очередь требовалось понять, как изменил меня геном Ахримана-пожирателя. Грей, я пытаюсь проверить. Физиологические изменения незначительны. В результате контакта с Брахма с частицами наша азур-сопротивляемость выросла и достигла седьмого ранга. Это мелочи. А вот азурические… Неора сеть вновь вывела на экране трансформации объёмную проекцию носителя. Его пронизывала схема источника с горящим солнечным сердцем Раи и разветвлениями в руки, ноги и голову, каждая из которых заканчивалась ядром сосредоточия. И эта паутина, как будто усложнилась, стала размытой. Кагитор приблизил изображение. И я увидел, что прежде отчётливые линии меридианов двоились и троились, сплетаясь хитроумным образом. Более того, В правом локте появился новый изгусток, отличающийся от остальных формой и цветом, яркий и колючий, как маленькая звезда. Он подсвечивался чередой вопросительных знаков. Энио изменился, усложнено строение меридианов, появилось новое сосредоточие с неизвестным назначением. Имплантация охримана-пожирателя не прошла даром. В отличие от большинства генных модификаций, которые изменяют только носитель и работают, грубо говоря, через организм, этот геном встраивается непосредственно в аниму. как клеймо. Его нельзя сбросить. При дальнейшей анимафикации это может проявиться непредсказуемым образом. Я опасаюсь за нас, ведь все, кто пользовался подобными геномами, Она не закончила фразу, но посыл был прекрасно понятен. Частичка хищной опаснейшей твари из грани, поработившая гениального левшу, навсегда изменила меня. И рано или поздно это должно было проявиться. Становиться одним из тех, за кем всю жизнь охотился Прометей, совершенно не хотелось. Ну, что же делать? У меня нет ответа, Грей. После четвёртой эволюции мы можем управлять сердцеточиями. Необходимо осторожное исследование свойств аномального образования, но не нужно торопиться. Нам нужна консультация опытного заклинателя аниматурга. И ещё одно. Я не советую тебе афишировать эту особенность. Она намекала, что другие инки могут воспринять изменение сущности негативно. Что ж, я понимал. сам чистил Тимус, руководствуясь подобным принципом. Там, конечно, с анимами павших инков было совсем плохо. Они порой совершенно не походили на человеческие. Но первый звоночек прозвенел, и я сам попался в ловушку и теперь должен был найти из неё выход. Тем временем Десница закончила свою работу. Больше 200 кг брахмы отправилась в хранилище Стеллара. Финальный результат выглядел так: получено 1 317 000 азур. Текущее количество — 74 200 из 167 200 азур. Свободных нейросфер — 7. Я наконец-то вновь обрёл глаза и уши. Тот же разрушенный десятый ярус, выгорающие остатки жуткого муравейника, сплошной слой мёртвых амеханизмов повсюду, пожары и источающие густой дым, обглоданные конструкцией прайма. В воздухе свободно парили большие и малые сгустки живой материи. Они имели разную форму и размер. от дождевой капли до огромных в несколько ярдов сияющих аэнергии сфер клочья, части разорванной плоти прайма. Видимо, одну из таких я только что разобрал, случайная или нет, оказавшись внутри. Сейчас они были полностью нейтральны и излучали мощный поток аэнергии, превращающий окружающее пространство в азону. Цифры пассивного сбора азор продолжали расти, меняясь с каждой секундой. Для инков питательная среда, а вот техники и людям Такой фон был категорически противопоказан. Именно поэтому сталкер, вероятно, привёл сюда только инков. Вокруг меня уже стояла семёрка бессмертных. «Грей!» — осторожно нарушил тишину легат седьмой. «С тобой всё в порядке!» Я вдруг заметил, что они крайне насторожены, не опускают оружие. А на мне скрестились алые лучи множества прицелов. Даже Алиса, чья экипировка несла следы яростного боя, остановилась на расстоянии, не решаясь подойти. Я вдруг увидел своё отражение в её глазах, зависшего в воздухе, покрытого ртутной оболочкой живой материи крылатого ангела, каждой щелью доспеха источающего пронзительный азур-нимб. Пугающая, недобрая, нечеловеческая мощь. Последствия быстрого поглощения огромного количества азур. Подобное уже происходило, когда я выпил абсолют в битве за город Но сейчас, вероятно, после поглощения сути Прайма и имплантации охримана-пожирателя, азурическая суть заклинателя проявилась особенно ярко, и они увидели во мне не человека, а а-существо, подобное Энию. Что? Не узнаёте? Рога с копытами выросли. Я аккуратно приземлился и сложил крылья. Как ни странно, но теперь чувствовал я себя отлично. Ни боли, ни усталости, ни тревоги. как будто только что вышел из освежающего ручья. «Нет, но ты светишься и фонишь, как настоящий демон Грани», — сказал сталкер. «Это что, последствия четвёртой эволюции заклинателя?» «Нечто вроде того. Я сам пока не разобрался, сталкер». «Надо провести тест твоего кагитора», — произнёс легат седьмой когорты. «Немедленно». Я сдержал возмущение и приказал Мико принять запрос на контрольную проверку алгоритмов. С помощью этой процедуры нейросети могли обнаружить отсутствие или искажение в работе чужого когитора. Тест, говорят, разработал сам Прометей. Так Мико вычислила Агримана в теле левши, и объявила синюю тревогу. И она надеялся, что сейчас подобного не произойдёт. Моя виртуальная помощница была в порядке, а возникшие аномалии о структуре нельзя определить из-за непроницаемости. То, что подобное изменение придётся скрывать даже от своих друзей, печалило. утяжала лишь мысль, что Прометей пошёл тем же путём. Узнав система Стеллары о сути сферот от до контакта с ядром, я сам стал бы объектом тревоги как неопознанное о существо. Всё в порядке, облегчённо выдохнул легат седьмой. Что здесь произошло? Я так понимаю, ты покончил с праймом. Сопротивление внезапно прекратилось, остальные механизмы просто разбежались. Как это тебе удалось? Я вкратце рассказал, что произошло. постаравшись не упоминать ген Ахримана. В моём положении очень удобно списывать всё непонятное на секретное наследство Прометея. Поверил ли мне легат седьмой? Не уверен до конца. У сталки росли слишком хорошо развито чутьё на недосказанности и серые пятна повествования, сказывался огромный опыт. Но лишних вопросов задавать он не стал. Мы многое нашли на десятом ярусе, а механизм без управляющей матрицы прайма больше не представляли серьёзной угрозы комплекс нужно было зачищать полностью но это становилось задачей месяцев а не лет за ликвидацию прайма системе стилара выдала синюю звезду а также две белых за выполнение сопутствующих директив по уничтожению а механизмов и сбору азур материалов с них это только мне кинки седьмой давно получивший множество разнообразных боевых директив тоже не остались в накладе Но главной наградой, конечно, стало просто колоссальное количество живой материи. Никто из нас даже представить не мог, что её может быть столь много, что она вообще существует на Земле в таком объёме. Почти 10 тонн Брахмы и 63 миллиона Азур, полученные при её поглощении. Для того, чтобы как-то сохранить это количество для будущих инков Первого Легиона, пришлось задействовать суперконденсаторы города и прорву обычных батареек. Геномы А-механизмов, которых тут тоже нашлось очень много, изрядно пополнили банк. Стоит ли говорить, что все мы, участвовавшие в этой операции, полностью решили свои проблемы? Я всегда ощущал дефицит азор. И вот наконец-то пришёл момент, когда а энергию можно не экономить. Одержимые рассказывали, что с похожей ситуацией столкнулись на чёрной Луне. Но там им помешал дефицит носителей. Тела кончились очень быстро, а новые взять было не откуда. Я довёл количество свободных нейросфер до 30 штук, пока не вкладывая их в развитие. Этого должно было хватить на любой вариант. До совета с тем, кому можно довериться, не стоило дёргаться. Четвёртая эволюция выводила меня за пределы человеческого, туда, куда соваться пока слишком рано. К сожалению, на этом успехи кончились. Мы нашли а реактор сумрака, изуродованный и видоизменённый настолько, что он казался шипастым нарывом, а не земным устройством. Реактор продолжал фонить о энергии, и, по версии Сталкера, именно утечка Азур из него, или локальный прорыв, привела к изменению кагитора комплекса и появлению Прайма. Чудовищный искусственный интеллект каким-то образом продолжил производство живой материи, выполняя поставленную создателями задачу. Однако мы не смогли понять необходимую конфигурацию, настолько чуждой выглядела установка. Время и странные надстройки Прайма превратили реактор в нечто невообразимое. Нам ещё стоило благодарить Фортуну, что он не стал нестабильным оком грани, источником чудовищного прорыва, выпускающего в наш мир отваря вроде дивов, ахриманов и даат. Дезинтеграция ничего не дала бы. Анализ показал, что мы не получим схемы. И поглощённая память прайма тоже не давала ответа. С этим реактором ещё долго предстояло разбираться лучшим техномантом города. Я не особо надеялся на успех. По сути, все наши технологии, вся Азур-инженерия, базировались на слепом копировании принципов, которые мы не понимали. Предки подготовили их для нас как конструктор, а здесь нужны были именно знания, мозги и опыт ведущих учёных поздней утопии, таких же как сам Сумрак. То же самое касалось остальных репликаторов и технических артефактов. Часть я разобрал ради ценных материалов, другие оставил для изучения. Но всё оборудование Авроры было настолько искажено влиянием А-Энергии, что использовать его было невозможно. Как это делал Прайм и подчинённый ему механический муравейник, оставалось загадкой. Я не рассказал Сталкеру о настоящей цели проекта Аврора. Во-первых, тут же встал бы вопрос, как это стало мне известно, и пришлось бы говорить о поглощении памяти Прайма. А старые имки умеют анализировать им мгновенно просчитывают с помощью какого генома. Я мог бы проделать подобный трюк. А во-вторых, это было преждевременно. Возможность создания онтоприонов из живой материи породила бы множество спекуляций и вызвало невероятное бурление среди инкарнаторов. Пришлось бы говорить тогда и о проектах Космо, потому что только на ковчегах сохранилась материальная база, схема производства и подробная техническая документация Авроры. Фактически Если мы хотели довести дело с Умрок до конца, все следы вели к Миру Кольцу. А дальше на поиски отчаливших в неизвестном направлении звёздных кораблей. Гранд-координатор говорил, что один из них уцелел и может вернуться. Это было лучшей зацепкой из всех имеющихся. В целом, затянувшуюся осаду комплекса и безумный рейд на Прайма можно было считать крайне неудачным. Энки города давно не брали подобных трофеев с одного объекта. Седьмая когорта и группа сталкера Дочищать подземные ярусы и изучать странные артефакты Авроры, а мне пришло время возвращаться в город. Интерлюдия. Тимус. Солнце над Тимусом, как ослепительная клякса. Эльденка сощурилась, глядя вверх. Интересно. Без искажающего ореола на него можно смотреть, так же не опуская век. А что, если мир снаружи это вообще Ажок незаметно толкнул её в бок. "Опять ворон считаешь?" прошептал он в ухо поспе беззвучно. "Ой!" Они вздрогнули, одновременно уставились вверх. Прямо над ними в размытой синеве появилось окно. Непроницаемый силовой купол, окружавший Тиму, дрогнул и раскрыл лепестки. Не сказать, чтобы это было экстраординарным событием. Винта крыла легионов периодически привозили необходимое, но всё-таки каждый гость привлекал большое внимание. потому что он приходил оттуда, куда им доступ был закрыт. Кто-то опять прилетел, заворожённо произнесла Лдинка, внимательно наблюдая за прорехой, на мгновение приоткрывшей кусочек неба с барашками облаков, чистого, неразмытого бронёй силовых полей, сквозь которые внешний мир вечно казался смутным, расплывчатым миражом. О нём много рассказывали наставники, и оттого реальность, скрывающаяся за стенами Академии бессмертных, Манила ещё сильнее. Внешний мир, разноцветные огни города на горизонте, очертания исполинских выщербленных стен, пление монорельсов с мелькающими искорками капсул были излюбленной темой обсуждения в Тимусе. Наставники не скупились на ответы, но в их словах с самого начала чувствовалась некая недосказанность. Говорят, нас скоро начнут выпускать туда. Ярость выркнула Говорить об этом не полагалось, но все они были пленниками Тимуса. Они попали сюда не по своей воле. Ходили слухи о тех, кто пытался сбежать. Периодически пропадали воспитанники, и их больше никто никогда не видел. Альденка сама была свидетельницей парочки пугающих событий, и после них зареклась говорить открыто даже со своим кагетором. Противоожидание, это оказался не грузовой винта крыл, а не серебристый флайнг какого-то из инков-наставников. На взлётку Тимуса резко спикировала огромная серо-коричневая птица. Движение было настолько стремительным, что разглядеть её получилось только на посадочной площадке. Клёкот и хлопанье крыльев разнеслись по всей академии. Порывы ветра осыпали колючим песком и взметнули выгоревшие волосы Лдинки. Птица, сверкая своими рапами жёлтыми глазами, возвышалась над легионными клюванами, на её спине мелькнула человеческая фигурка. Ага, сказала Ярость удивлённо. Это рух, заметила Эльдинка, прикладывая ладонь к албу. Настоящий. Я думала, они больше. К тени отцы, наверное, прокомментировала Жок. К нам в гости прилетел кто-то важный. Что-то будет, девочки. Думаешь? Попомните мои слова. Смотри, они уже закончили, выходят, напряжённо сказала Ярость, нервно теребя небрежно заплетённые рыжие косицы. Аледенка перевела взгляд туда, куда смотреть совершенно не хотелось, на новый объект, за ночь возведённый на открытом тренировочном поле. Лабиринт из гранитных скал, мини-копия лабиринта из виртуального полигона. Площадка для зачёта боевых троик. На выходе появилось двое, внешне невредимые, они тащили третьего, похожего на кусок кровоточащего мяса. Аледенка сглотнула, чувственно ощущая, как завтрак начинает проситься наружу. Возле вышедших тут же засуетились инструкторы, подхватывая тело. В руке одного из них блеснул шприц Азур-экстрактора. Окровавленному парню воткнули его в предплечье. Эльдинка ощутил укол а энергии, и через мгновение он изменился, ожил, начал подниматься с носилок. "Зачёт!" донёсся до них зычный голос каннибала. "Цель уничтожена, задача выполнена". Атакующий винтакрыл завис над центром лабиринта, поднимая старую клетку. и медленно опуская на её место новую. За ней следило множество внимательных глаз. Накрытая плотным слоем ткани, клетка дрожала и дёргалась. Металл скрипел от непрерывных ударов. Тварь, заключённая внутри, явно была крупной и агрессивной. «Следующая! 117-я группа!» Сердце льдинки упало куда-то в район пяток, а потом заколотилось со страшной силой. «117-я — это они, их тройка. Нужно идти». их очередь, их выход. Инг-каннибал, огромный, в панцире шипастой черной-фиолетовой брони, мазнул по ним привычно равнодушным взглядом. Рядом стоял легат Алтай, мастер штурмовой подготовки. Он больше походил на человека, чем одержимый, но льдинка внутренне поморщилась. Жестокость воина третьей эволюции ощутили на себе все курсанты Тимуса. При пугающей внешности каннибал гораздо мягче подходил к некоторым моментам обучения. Впрочем, они друг друга стояли. В центре лабиринта аморфный неизвестного класса. Ваша задача уничтожить чудовище и при этом не умереть. Каждая инкарнация снимает балл. Потеря трёх баллов провал задания. Всё ясно. Нам не дадут никакого оружия? спросила Ярость. Вы сами оружие, Книбал мотнул головой. Используйте мозги и а способности. В лабиринте можно кое-что найти. Мы можем использовать любые способы, спросил Ожок. Опять хочешь схитрить? Канибал качнул головой. Забудь, не выйдет. Давайте вперёд. Алтай молча протянул три азур конденсатора, по одной батарейке каждому. 5000 азур это хорошо. Это очень много. Это больше, чем вмещает источник, и этого хватит на 10 инкарнаций. Но сейчас они не на полигоне, всё в заправду. И неизвестное чудовище в центре лабиринта из гранитных скал, и следы крови на песке у входа, и напряжение, витающее в воздухе. Смертельное испытание, и кому-то сегодня обязательно придётся умереть. Пошли, прошептала Ярость негромко. Она тоже волновалась. Эльденко чувствовала это, только Ажок оставался спокойным и непроницаемым. Его знакомая лёгкая усмешка придала сил. Он как будто был уверен в победе и совершенно не переживал. Внутри хаотичное нагромождение гранитных скал, непредсказуемый лабиринт. Не особо тесный, но и развернуться тут негде. А самое главное, из любого прохода может выскочить сброшенный в центре монстр. Буквально через несколько шагов от входа ярость подняла сперское оружие. Тусклый заточенный с одной стороны легионный клинок. Лучше, чем пустые руки. Здесь, прошептала Жок на субвокальном канале, показывая глубокую тёмную нишу, в которой могли легко уместиться все трое. Ждём, яростикнула. Судя по шороху, монстр приближался, не особо наскрываясь. Прижавшись к камням, Лденька ощутила, как отчаянно бьётся сердце. Стянутые на рукояти легионного клинка костяшки ярости побелели от напряжения. Спокойно, беззвучно прошептала она парню, соглядя на неё. Потом перевела взгляд на Жога и коротко рубанула воздух ладонью. показывая направление. Парню, самому ловкому из них, отводилась важнейшая и опаснейшая роль заставить её подставить уязвимое место. Два раза приказывать не пришлось. Они понимали друг друга полуслово. Ожок серый тенью уметнулся между скал, как будто в панике спасаясь бегством. А вслед за ним на открытое пространство вылетело чудовище, наконец-то показавшееся во всей красе. Можно сказать, повезло. Им достался рак-скорпион. Не восьмихвоста, не голем, не горный варан, обычный, далеко не самый крупный осыпь. Уизви мои места, которых изучены на зубок. Неросеть мгновенно покрыла мир цифровой сеткой, рассчитывая траектории движения и схему действий. От отвари отделился прозрачный алый конус. Морф ударил кислотой, целясь в убегающего ожога. Парень выкатился из зоны поражения за мгновение до того, как капли отравы зашипели на песке. Давай, крикнула ярость. Эльдинка сосредоточилась. Она считалась самой слабой боевой единицей в тройке: целитель, поддержка, управление силой растущего и живущего. Зелёные блики под монстром превратились в ловчее плети. Они мгновенно разрослись, охватив конечности рака-скорпиона. Он, конечно, рвал их в клочья, но на несколько секунд оказался втрожен. Пользуясь моментом, ярость преодолела разделяющее их расстояние, выскочив как чёрт из табукерки. Оказалось, на спине монстра в зелёном пятне безопасной зоны и от души рубанула скорпиони хвост. Правильно рубанула, между вторым и третьим сегментами, чуть ниже пузатого утолщения, скрывающего мешок с кислотой. Обычно удар не пробил бы хитиновый панцирь, но ярость шла по пути воина и до максимального пятого ранга прокачала источник ки, наделяющий нечеловеческой силой. И всё равно ей не удалось ни с первого, ни со второго раза отрубить ядовитое жало. Рака скорпиона помнился, закрутился на месте, пытаясь ударить хвостом или зацепить клешнями добычу. Ярость уворачивалась. Это было несложно. Однако узкое пространство сыграло свою роль. Шипящая тварь резко забилась в ловушке гранитного лабиринта, а седлавшая её напарница врезалась головой в каменную глыбу, на мгновение потеряла равновесие и свалилась прямо под острые конечности. Рака скорпион молниеносно развернулся, схватил клешнёй добычу. Брызнула кровь. бояющая ярость пронзительно закричала от боли. Эльдинка инстинктивно попятилась назад. Она ничего не могла, кроме бегства. Поздно. Тварь отшвырнула то, что осталось отражалось на парнице, молниеносно развернулась к ней. Эльдинка, выполняя команду Кагитора, рухнула навзничь, пропуская над собой резкие выпады клешни, попыталась отползти, вжаться в нишу поглубже, судорожно понимая, что у неё в этой схватке нет шансов. Самая слабая, самая никчёмная из стройки. Она не обладала силой ярости или скоростью ожога. Камни захрустели от нового удара, совсем рядом. Ракоскорпион с подрубленным, болтающимся жалом, источающим на срезе зеленоватый яд, опять разорвал лезущие из земли насторонные лозы, протиснулся между скалами, атаковал жертву, вжавшуюся в щель меж двух камней. Всё. Она зажмурилась в предчувствии смерти. Ожог. Он появился справа, совсем рядом. Парень с удивительной скоростью метал набранные камни, один за другим, безошибочно попадая по стебелькам глаз, второму уязвимому месту этого существа. Ракоскорпион развернулся, бросился к новой угрозе, но ожог ловко перекатился, запрыгнул на одну из скал, несколькими ловкими движениями оказался на её вершине. Снова метнул камень, привлекая внимание. Чудовище с ходу прыгнуло, пытаясь достать его, сорвать оттуда, но неожиданно просчиталось. Как только оно оказалось возле скалы, под брюхом твари грохнул взрыв. Ажок успел поставить одну из своих излюбленных ловушек. Сквозь дымное облако Эльдинка разглядела, как оглушённый, потерявший пару конечностей рак-скорпион ворочается, пытаясь перевернуться. "Эльдинка!" Это был шанс. Она снова сосредоточилась, сначала схватив батарейку, а потом вливая весь свободный азор в пробуждение жизни. Зелёные огоньки заплясали вокруг подраженного монстра. превращаясь в растительные плети, приковывающие его к земле и скалам. Всё толще, всё прочнее. Она наращивала живую паутину со всей доступной мощью. К сожалению, её способность сильно зависела от ранга источника, и создать что-то действительно серьёзное Эльдинка пока не могла. Но и того, что было, хватило. Воставшая из мёртвых ярость снова прыгнула на монстра, в воздухе поймала потерянный клинок и выбросил ожог. Её несколькими глубокими ударами вспоролым мягкое подбрюшье твари. Оплетённый зелёными побегами рак-скорпион дёргался, но это была уже агония. Ярость с криком выдохом спрыгнула с него, оставив клинок в туше, упала на колени, глухо застонала. Её комбинезон был покрыт тёмными пятнами, лицо и тело дымились. Токсичная кровь разъедала кожу. Гордина подбежала, схватила её окровавленные руки, переливая остатки аэнергии, пытаясь помочь, вылечить раны. Взять на себя часть невыносимой боли. Ощутила её как свою собственную. Как всегда, когда лечила. И закричала, чувствуя, как по щекам побежали горячие слёзы. Конечно, можно было использовать ещё одну инкарнацию. Но бой был уже закончен. А одно возрождение — минус один балл. Надо терпеть. Ожог обнял их обеих. Дрожащих, окровавленных, плачущих от общей боли. Они победили. Прошли испытания. «Зачёт!» — процедил каннибал, снова отметив взглядом ожога. «Сто семнадцатая девять баллов! Как устроил взрыв? Вы же сказали, всё, что найдёте внутри!» — развёл руками парень. «Ладно, разберёмся, проверим!» — кивнул Алтай. «Можете идти!» Ожог оказался прав, как всегда. Им дали пару часов отдохнуть, поесть, прийти в себя после тяжёлого испытания. Затем последовал вызов в главный корпус Тимуса. Всех троих пригласило руководство академии, и, судя по шепоткам в коридорах, они были первыми. Никто ничего не понимал. Зачем нас вызвали? есть мысли. Оленко молча пожал плечами. Действительно, зачем? Их тройка не показывала каких-то выдающихся результатов на тренировках, скорее наоборот. Ажок тоже не принадлежал к лидерам. Приятный парень, но ничего особенного, разве что необычное умение ладить с людьми. Надеюсь, это не из-за моих фокусов, пробормотал себе под нос товарищ. Что ты опять натворил? Да так, кое-что выменил. Из чего, по-твоему, я сделал ловушку? Выменил? На что? На провода. Вернее, на провода я поменял два пустых азор конденсатора, а на них, ну, в общем, неважно, там долго рассказывать. Короче, я собрал муляж гранаты и его сдал в арсенал вместе со снарягой после задания, а настоящую гранату распотрошил. Видишь, пригодилось. А как ты пронёс её в лабиринт? Поразилась ярость. Нас же проверяли. Я ничего не проносил. Она там лежала, ждала своего часа. Я её просто нашёл. Ты самое хитрое существо на свете, хихикнула Эльдинка. Ожог принадлежал к категории людей, которые везде в любой ситуации находят выгоду. Большая часть тимуса тем или иным образом уже оказалась у него в долгу. Нет, самое хитрое это Олком, наш интендант, а задача на признался парень. Представления не имею, как буду выкручиваться, когда он обнаружит подмену. Боюсь, Туттанкарнация мне не поможет. Старый легионер Абцион, заведовавший арсеналом Тимуса, видевший уже пятое или шестое поколение атрибутов, действительно был причевы языцах и умел нагнать изрядный страх у даже на бессмертных. Кальденко представила его гнев и еще раз хихикнула. Настроение неожиданно поднялось. Внутри не оказалось ни Гнозиса, ни Ворона, ни Арахны, наставников, которые постоянно находились в Тимусе. Их ожидал тот, кто прибыл на Рухе, и чье лицо сперва показалось незнакомым. Молодой инг, высокий и широкоплечий, в обычном легионном комбинезоне. Отросшие пряди темных волос, падающие на лоб, двойная морщинка между бровей. резкие мужественные черты лица глаза очень странные будто источающие внутренний огонь и необычный сегментированный наруч из синего металла плотно охватывающий правое предплечье они его узнали ярость первой опустилась на колено подняла руку в легионном салюте айва спустя мгновение её примеру последовала льдинка и с некоторой неохотой ожог инкарнатор стоявший перед ними был легендарным наследником Прометея. Эти черты, этот взгляд, это выражение лица они видели сотни раз на экране и в трансляциях, в голографических изображениях из вояний Прометиума, в архивных записях Первого Легиона. Грей. Новая реинкарнация Прометея. Тот, кому подчинялся весь Первый Легион. Льдинка вдруг поняла, почему именно ему. Почувствовала его притягательность, мощную, как свет. Он излучал скрытую силу. Он был тем, кому хотелось верить и за кем идти. Все инки чуть больше, чем люди, они обладают яркой харизмой и производят неизгладимое впечатление. Но сейчас перед ними стоял не просто человек, не просто инк, а нечто большее в его облике. Ощущение было иррациональным, но очень мощным. Она не могла отвести взгляд, награя хотелось смотреть, его хотелось слушать. Мне нужно этого. сказал Грей. Вы ещё не приняли клятву. Садитесь. Нам надо поговорить. Они послушно сели. Легат остался стоять напротив, сведя руки за спиной. Вдруг спросил совершенно неожиданно. Почему именно льдинка? Почему ожог? Ярость. Я вспыльчивая, вызывающе усмехнулась Ярость. Быстро загораюсь. Злюсь, если не по-моему выходит, и не умею прощать. У меня фантазии мало. У первого носителя было пятно, вот здесь. Ожог накрыл ладонью левую половину лица. Потом всё прошло, сейчас вообще исчезло, заросло. Анимификация, кивнул Грей. А ты, Лдёнка? Не знаю, с трудом проговорила девушка, пытаясь отвести взгляд от глаз Грея, но безуспешно. Говорят, ты холодная и внутри, и снаружи. Она просто очень правильная, сказал Ожог. Видно её насквозь, как Лдёнку. Все знают. Ясно, улыбнулся Грей. Интересный выбор, конечно. Вы же догадываетесь, что у вас раньше были другие имена. Все догадываются. После небольшой паузы ответила Ярость. Мы же инки, верно? Да, произнёс Грей. Но так лучше для вас. Начать жизнь заново с чистого листа это ваш второй шанс. Некоторые вещи лучше навсегда забыть. Они промолчали. Тема была очень скользкой. Ардеенка нервно прикусила губу. Конечно, они догадывались, что рождённых заново не просто так. Слишком странными были обстоятельства их появления в Тимусе и полная закрытость академии от внешнего мира. Причём знания и информация, навыки, которые они получали от наставников, всё говорило о том, что их готовят к сражениям против осуществ, к гордой и почётной обязанности инкарнаторов, последних защитников человечества от созданий грани. На это не объясняло полного обнуления, потери памяти и странного изменения внешности некоторых инков. Многие, почти четверть новых трибутов, исчезли из Тимуса без следа после тех или иных инцидентов. Официально их отправляли на лечение или особые задания, но он назад никто не возвращался, больше их никто не видел. И так полгода в Тимусе прошли. Вас пора выпускать в большой мир. Грей заложил руки за спину. «Все боевые группы, что прошли испытания, уходят на свободную практику. В сопровождении опытных инкарнаторов Легиона. Кто-то займётся зачисткой озона, ликвидацией тревог, другие будут восстанавливать аванпосты в монолитах, проводить разведку неизученных зон и помогать семи кланам. Работы очень много, и её не сделает никто, кроме нас. Но для вас у меня есть особое задание». «Хм-хм», прокашлялся Ожог. В отличие от ярости, которая прямо-таки поедала наследника Прометея преданным взглядом, он всё время оставался невозмутим. Да, ты хочешь что-то спросить? Мы что, какие-то особенные? спросил Ожок, слегка усмехаясь. Я не хочу сказать ничего плохого, но особенное задание это звучит не очень весело. Почему мы? Да, вы особенные, сказал Грей. Он неожиданно стал серьёзным. Во взгляде, устремлённом на Ажога, появилось напряжение. Видишь ли, я кое-что должен и выполню своё обещание. Вы нашли друг друга здесь, так было и в прошлом, так будет и в будущем. Именно поэтому вы вместе. Есть и другие причины, но вам их не нужно знать. Поймёте сами, когда придёт время. А дальше он заговорил о деталях задания. Элдингом мгновенно провалилась в чёрную бездну космоса. где сиял разрушенный обет мира кольца, где огромные ковчеги, гружённые живой материей и бесценными технологиями утопии, бороздили пространство солнечной системы, где в криокапсулах спали десятки тысяч людей, не видевших импакта, а за штурвалом стояли бессмертные капитаны, такие же инкарнаторы, как они. Им нужно было отыскать эти корабли, найти, восстановить связь и вернуть обратно к земле Иначе вся шансы на выживание оказывались потеряны. Это действительно была важнейшая миссия. И крайне странно, что их тройку хотели отправить именно туда. Ведь они, по Лединке отдавала себе отчёт, были очень слабыми инками. Даже в школе имелись ученики, превосходившие их во всём. А уж сравнивать с бессмертными первого легиона, прошедшими парочку эволюций, их было и вовсе нелепо. Вы будете третьей группой, вспомогательной, сказал Грей. Две другие команды это опытнейшие энки, прошедшие огонь и воду. Вы пойдёте вместе и будете всецело поддерживать их, выполнять их приказы и учиться у них. Но помните, на вас возлагаются особые надежды. Один вопрос, произнёс Ажок, выслушав до конца. Мы можем отказаться. Это не добровольная миссия, ответил Дрей. Но исключительно для вас у меня есть особая награда. Хм, интересно. оттёр подбородка кожак. Особое задание, особенная награда. И какая? Обещаю, что в отличие от всех остальных, вы получите назад свои старые имена и память о прошлом. И всё, что захотите в придачу, если это всё ещё будет вам нужно.